Б. Вещи, обнаруженные в печах и в мусоре при доме Попова, где помещались охранники. Картонная коробка с десятью стеклами для волшебного фонаря. На коробке клеймо. Склад волшебных фонарей. А. Д. Мин. Санкт-Петербург. Бассейная. 7. Деревянная овальная форма икона ангела-хранителя, лицевая ее сторона имеет трещину, видимо, от удара по иконе. На оборотной стороне черным карандашом рукою государыни-императрицы написано «Христос воскресе!» 25 марта 1912 года, Левадия. Три катушки с пленками «Кодак». Размером двенадцать с половиной на десять. Две медные бляхи, видимо, от чемоданов. На дно из них вензель А, Ф.